в космические путешествия вместе с лордом Монгровым именно время-то и не является вечным. Шаналорн -э дремал в зареве фиолетового света, который, казалось, не мог проникнуть в город. Некоторые из его причудливых зданий некогда расплавившись, так и оставались в полужидком состоянии. Другие строения постепенно разлагались от действия машинной плесени и энергомха, которые волнообразно перемещались по их остовам, жёлто-зелёные, жёлчно-голубые и красно-бурые, с шелестом и глухим шуршанием, они искали свежие утечки из резервуаров энергии. А странные маленькие зверьки шныряли взад и вперед из отверстий, бывших когда-то дверями и окнами, сновали сквозь тени бледно-голубых, малиновых и розовато-лиловых оттенков, отбрасываемых чем-то невидимым, переплывали лужи мерцающего золота и бирюзы и лакомились деревьями. был у металлическими растениями, которые в свою очередь питались радиацией и кристаллами со странной структурой, а всё это время Шаналорн сам себе пел тысячи переплетающихся друг с другом песен с какой-то завораживающей гармонией. Говорили, что когда-то город был разумен настолько, что считался самым мудрым существом во всей вселенной, но ныне он одряхлел, и всё было в нём расплывчато. даже в воспоминании там и тут среди гниющих металлодрагоценностей и причудливых зданий зыбились миражные сцены истории Шаналорна, отражающие величавые судьбы славных обитателей его. Он имел много названий прежде, чем был именован Шаналорном. "Как он мил, Джерек!" воскликнула железная орхидея. "Так где же мы устроим наш пикник?" Джерик провел рукой по перилам ландо, и экипаж стал медленно снижаться по спирали, паря над крышами блоков, куполами и шарами, мерцающими тысячень неопределенных оттенков, пока не повис между двумя башнями. Может быть, там он показал на заводь рубинового цвета, окруженную старыми деревьями с длинными ржавыми ветвями, которые почти касались поверхности жидкости. Мягкий пирог. Красно-золотистый мох покрывал берег, а крошечные насекомые, порхая с металлическим звоном, оставляли в воздухе искрящиеся следы янтарно-аметистового цвета. О, да, превосходно! Едва экипаж коснулся земли, железная орхидея царственной походкой вышла из него и поднесла палец к своим губам, оглядываясь вокруг и как будто что-то припоминая. Не здесь ли... «Очень может быть». «Знаешь же, Джерик, мне кажется, что именно в этом месте ты и был зачат. О, плод моего лона, твой отец и я прогуливались вон там». Она показала на группу приземистых строений, виднеющихся на другом берегу, но едва различимых сквозь дрейфующий желтый туман, и беседовали о древних обрядах. Такие места навевают подобные темы. Мне кажется, мы спорили о мёртвых науках. Как оказалось, мой спутник интересовался некоторыми старинными рукописями по биологическому реконструированию, и это натолкнуло нас на мысль попытаться создать ребёнка теми способами, которые практиковали в эпоху рассвета. Она рассмеялась. О, сколько мы наделали ошибок. Но постепенно мы разобрались, что к чему, и в результате появился ты. Великолепное создание, продукт искусного мастерства. Вероятно, поэтому я так дрожу и горжусь тобой. Джеррик взял её мерцающую нефритовую руку и поцеловал кончики пальцев, а затем нежно погладил её по спине. Он ничего не ответил, да и зачем? Его ласковые прикосновения и так выражали все чувства. Джеррик знал свою мать достаточно хорошо, чтобы понять, что она взволнована воспоминаниями. и они возлегли на уютный мох, чтобы насладиться музыкой города и созерцать металлическую мошкару, порхающую в фиолетовом сиянии. Именно покой я ценю больше всего, пробормотала железная орхидея, томно положив головку на его плечо. Тот первозданный покой, который сохранился только здесь. Я часто думаю, а не утеряли мы